Глава 7. Направляясь в служебном автомобиле домой к своему непосредственному начальнику Айверту Бэкстрёму, чтобы разрешить проблемы, возникшие у него благодаря соседу Эдвину, Анника Карлсон успела решить вторую из них. Позвонила родителям мальчика и рассказала, в какую историю их сын случайно вляпался. Они проводили отпуск у родственников в Сконе. а поскольку их малолетнего сына предстояло допросить в качестве свидетеля по делу о возможном убийстве, существовали определенные правила, которые требовалось учитывать. Правда, Бэкстрём, в чем не было ничего неожиданного, предложил другое, более практичное решение. Почему бы не позволить Эдвину послать родителям смс-ку с веселой желтой рожицей, как он делал каждый вечер, оповещая их, что с ним все нормально, что с ним все нормально, А в остальном решить вопрос через неделю, когда родители заберут его домой из лагеря. Не стоит ведь зря беспокоить их, объяснил Бэкстрем. Конечно, согласилась Анника Карлсон, блестящая идея. Ты просишь его отправить смайлик, а потом сможешь допросить сам, поскольку у меня нет ни малейшего желания заполучить проблемы от омбудсмена юстиции. какие мы обячивая. Я ведь просто предложил. Ты вольна поступать как хочешь, не собираюсь в это лезть. Рада, что мы договорились, констатировала Анника Карлсон и закончила разговор. Великая загадка, подумала она, как этому человеку вот уже 30 лет удаётся удержаться на службе в полиции, и это при всём том, чем он занимается и что старательно избегает делать. Потом Анника позвонила отцу Эдвину. Мальчик, конечно, носил имя Эдвин, но отца его звали Слободан, а мать Душанка. Они были сербскими беженцами из Хорватии и прибыли в Швецию в начале 90-х, в разгар шедшей на их родине войны, вместе с теми членами своих семей, у которых ещё имелось достаточно сил, чтобы бежать ради спасения собственной жизни. К настоящему моменту они уже давно были шведскими гражданами. Принимая в расчёт то, с чем отцу Эдвину наверняка приходилось сталкиваться на родине, вряд ли стоило опасаться возникновения у него проблемы с тем, что его сын случайно нашёл человеческий череп на острове озера Миларен среди летней шведской идиллии. Пусть даже в этом черепе и имелось пулевое отверстие. Анника Карлсон вкратце рассказала Слободану о случившемся. Он молча выслушал, хмыкнул в знак согласия, неясно относительно чего. Да вот, в принципе, и всё подтожила она. Парень чувствует себя хорошо, спросил Слободан. Никаких проблем, заверила его Анника Карлсон. По-моему, он считает всё случившееся увлекательным приключением. А как раз сейчас сидит дома у Бэкстрёма и ест бутерброды. Ну, передай ему привет от меня. Попросил Услободан: "Скажи, что я думаю о нём". "Обещаю", сказала Анника Карлсон. У отца Эдвина нашлось только ещё одно пожелание, чтобы Анника и Бэкстрём разговаривали с ним, а не с его женой. Не стоит волноваться её понапрасну ради покоя в доме, объяснил он. Ох уж эти заботливые мужчины, подумала Анника Карлсон.